После поездки на Олимпиаду Олеся ни разу не пропустила вахту у Саши. Но по утрам, перестелив и накормив бывшего мужа, она с огромным трудом удерживалась от порыва снова дать нянечке рубль и больше в этот день не возвращаться в больницу. Рубль — это серьёзная трата в её нынешнем бюджете и так подорванном диетическими продуктами для мужа. Но останавливала её не жадность, а чувство вины. Как это — отдать родного человека в чужие руки? Нет, нельзя. «Невозможно», — хоть ехидный внутренний голосок напоминал, что она уже сделала это, когда развелась. Хуже всего было то, что она больше ничего не чувствовала к этому сломленному человеку, кроме обычной жалости, даже нежности, и то и не могла найти в своей душе. Врачи советовали разговаривать с Сашей, чтобы сознание поскорее к нему вернулось. Олеся пыталась, но не могла выдавить из себя ни одного искреннего слова, гладила его по голове, Но рука была холодная и чужая, почти как Сашина, повисшая после инсульта бессильной мёртвой плетью. Она заметно похудела. Любимые чёрные брючки из облегающих превратились в настоящие матросские клёши, а руки стали жилистыми, снабухшими венами. Ухаживая за Сашей, она соблюдала правила медицинского персонала, касающиеся внешнего вида. Стригла ногти под корень, волосы собирала в тугой гладкий пучок, не пользовалась духами. которые и так подходили к концу, а новые взять было негде, и от косметики тоже практически отказалась. Заодно отпала необходимость подолгу смотреться в зеркало. Умыться и причесаться можно было и не глядя, но порой, на бегу встречаясь взглядом со своим отражением, Олеся отшатывалась в удивлении. Так не похожа она теперешняя на ту холёную, глоткощёкую генеральшу, какой была всего лишь полтора года назад». Это называется «опустилась», — строго говорила она себе, поправляя шарфик, и бежала в больницу. Потере красоты почему-то было совсем не жаль. Олеся давно, ещё до развода, приняла тот печальный, но неизбежный факт, что молодость прошла, а вместе с ней и женская привлекательность. Примерной жене и матери безразлично, кому она нравится и кто её хочет. Так что невелика потеря. Главное — оставаться витриной семьи. быть хорошо одетой, ухоженной и приветливый, чтобы все видели, что дома царит благополучие и счастье. Всё это прошло, миновало, и теперь она просто пожилая учительница, которой достаточно выглядеть опрятно и аккуратно. Никому не надо ничего доказывать и пускать пыль в глаза. И, Господи, как же это приятно, когда можешь позволить себе быть той, кто ты есть. Как здорово, когда дети тебя слушают, и ничего, что ритмика — совершенно не важный предмет. Пусть танцы не нужны в современной жизни, но, как знать, вдруг через 20 лет кто-то из её учеников сносно исполнит вальс на собственной, например, свадьбе и вспомнит ритмичку добрым словом. А если она ещё добросовестно подойдёт к преподаванию ЭПСЖ, то свадьба эта не закончится разводом. Чувствуя ответственность за счастье будущих поколений, Олеся серьёзно взялась за книги по психологии и поняла, что её тянет изучать эту науку. Настолько тянет, что хочется рискнуть и вместо Института культуры подать документы в университет на психологический факультет. Олеся заставляла себя быть реалисткой, но дерзкая идея не отпускала. «Пусть тебе сто лет и никакого блата, но ты попробуй», — пищал внутренний голос. Посмотри, как легко тебе даётся учёба». В конце концов, не зря ты трижды прошла школьную программу в училище с сыном и с дочерью. Однажды ей позвонил Артём Степанович и пригласил в кино. «Культпоход?» — спросила она. В трубке засмеялись. «В каком-то смысле да, но только для нас с вами». Олеся подумала-подумала, да и согласилась. Предложение было как бы неожиданное, и в то же время она не слишком удивилась. Олеся давно чувствовала, что Вихров смотрит на неё немножко по-особенному, но заставляла себя думать, что ошибается, принимая обычную дружелюбную манеру за любовный интерес. Накануне свидания она волновалась, суетилась, каждые три секунды напоминала себе, что она лет на пять старше, значит, во всём этом кроется какой-то подвох. Но потом они очень мило провели время. Посмотрели невероятно скучный французский фильм, прогулялись по Невскому и, как подростки, на прощание неловко поцеловались возле её парадной. Возвращаться в юность было странно, весело и немножко ненормально. На работе они украдкой переглядывались, и у Олеси сердце замирало то ли от этой детской конспирации, то ли потому, что Артём ей нравился. Когда она начала встречаться с Сашей, то пребывала в диком напряжении и постоянной тревоге. Всё время боялась отпугнуть неосторожным жестом, неправильным поступком, отказом близости до брака. Она тогда была будто рыбак, на удочку которого клюнула крупная рыбина, и требуется филигранная точность, чтобы её вытащить. А если сорвётся, то всё, рыбак умрёт с голоду. Затащить молодого перспективного офицера под венец требовалось любой ценой, и анализировать собственные чувства в той острой ситуации казалось как-то глупо. Лучше кадра, чем Саша она точно не найдёт. Так что победа или смерть, и никакой рефлексии. А сейчас всё иначе. Артём очень нравится ей, но она позволит жизни происходить, а себе быть самой собой. Вернувшись в субботу из больницы, Олеся взялась за генеральную уборку, потому что собиралась завтра после свидания пригласить Вихрова на чашечку кофе, ту самую, которая не является чашечкой кофе в полном смысле этого слова. Стыдно признаться, но ей хотелось близости с Артёмом без всяких объяснений и далеко идущих планов. Просто если взрослые люди встречаются, то это должно произойти. Так почему бы и не сейчас? Натирая створки полированного шкафа так, чтобы можно было в них смотреться, Олеся вспоминала губы Артёма — сухие, обветренные, шершавые, но такие тёплые и осторожные, и жмурилась от сладкого стыда. Нет, не годится ей, пожилой женщине, впадать в такую чувственность, как говорится, нежели богато, нечего и начинать. Но увещеваний хватило ненадолго. Вдруг раздался звонок в дверь. Олеся решила, что это Артём захотел ей сделать сюрприз, но на пороге стояла Вика. У Олеси коленки подогнулись от нехорошего предчувствия. «Надо поговорить, Олеся Михайловна». «Нет, о смерти таким тоном не сообщают». Пригласив девушку на кухню, Олеся поставила чайник и села напротив. «Да, Викуля, слушаю тебя». «Олеся Михайловна, я говорила с врачами». Вика скорбно покачала головой. Они хотят выписать Сашу через пару недель. Уже? Не слишком ли рано? Поверьте, я задала им тот же вопрос. Но они говорят, что лечение он уже всё получил, которое мог, а просто так лежать, понимаете ли, нельзя. А санаторий? Обычно после болезни нам всегда выписывали путёвку в санаторий. Вика поморщилась. Олеся Михайловна, но вы же сами всё видите. Какой ему санаторий? это верно. «Ну что ж, видно, делать нечего». Чайник засвистел. Олеся выключила газ, взяла жестяную банку с заваркой, но Вика остановила её досадливым жестом. «Не надо, не хлопачите Давайте лучше спокойно обсудим ситуацию». «Давайте». Олеся послушно опустилась на табуретку. «Я думаю, будет лучше, Олеся Михайловна, если вы заберёте Сашу к себе». «В смысле?» «Поверьте, так всем будет лучше». Здесь его родной дом, настоящая семья. Ему гораздо легче будет приспособиться к своему новому состоянию. Олеся уставилась в тёмное окно. Что ж, Вика, пожалуй, права. Мозг Саши отмер не полностью, а только наполовину. И оставшейся половиной ему будет легче сознавать, что он находится в родном доме с родной женой, а не с девкой, которая спешит от него избавиться, как только что-то пошло не так. «Маша тоже считает, что лучше забрать его сюда», — мягко продолжала Вика. «А ты с ней это обсуждала?» «Конечно. Мы созваниваемся почти каждый день». «Что ж, приятно слышать». Олеся поджала губы. Ей самой дочь звонила раз или два в неделю. «Мне кажется, это очевидный выход, Олеся Михайловна». Вика взяла её за руку и улыбнулась так тепло и ласково, что Олесю чуть не стошнило, которая устроит абсолютно всех. вика «Я хочу тебе напомнить, что его жена ты, а не я». Девушка выпустила её руку. «Ну, если это для вас так важно», — процедила она, «то этот вопрос мы легко решим. У меня есть знакомые в ЗАГСе». «Нет, дорогая, это у меня есть знакомые в ЗАГСе», — хмыкнула про себя Олеся, которых ты отобрала у меня вместе с мужем. «Так вот, заявление на развод оформим задним числом, а чтобы пожениться, вам вообще ничего не придётся нарушать». Когда у жениха серьёзная болезнь, то брак регистрируют в день подачи заявления. Это я знаю, спасибо. Ну вот, если грамотно подсуетиться, то из больницы вы уже законного мужа заберёте. Подожди, мне надо подумать. Олеся Михайловна, ну правда, я одна с ним не справлюсь. А ты не беременна? Вика энергично поплевала через левое плечо и постучала по столешнице. Тьфу-тьфу-тьфу, слава богу, нет. Этого только не хватало. Ну так что? «Вы же хотели его вернуть?» «Хотела». «Ну так и вот. А врачи сказали, что при надлежащем уходе он восстановится». «Неужели?» «Ну, не полностью, конечно», — щебетала Вика. «Но кое-что вернётся». «Ладно, Вика, иди домой. Я подумаю». Олеся поднялась, зная, что согласится. Просто не хотелось сдаваться слишком быстро. Они прожили вместе двадцать пять лет, половину жизни. Вместе становились родителями, вместе взрослели, вместе начали стареть. Значит, надо вместе болеть и вместе умирать. Вика, в сущности, посторонний человек. Она увела Сашу из семьи, но не успела с ним сродниться по-настоящему. Вряд ли она сумеет обеспечить Саше должный уход. В её руках он быстро помрёт от пневмонии или от пролежней. И самое важные дети будут спокойны, что больной отец дома, под присмотром матери. а не у чужой девки. Всё правильно, всё хорошо, семья воссоединится. Только на душе такая тоска.